Раздел пятый Кривой старикашка встретился мне на глухарском шляхе. Он возил вожин картошку и теперь возвращался на веселе. Орал он во всю глотку про Галю молодую, и тоще его тело прыгало на пустых грязных лантухах, подстеленных на днище телеги. «Стой — Стой! — заорал он лошади, увидев меня. — Человек на дороге! «Берем человека!» Единственный глаз его сверкал, как у дрочливого петуха. Я не удивился бы, если бы он оказался еще вдобавок одноруким или одноногим. Все мужское население в наших местах крепко отличалось по части дефектов, скрытых или явных. Неувечные были на фронте, а в селах оставались, как говорила Серафима, Одни сторожа. В ее представлении сторожем мог быть только инвалид. — За кого воюем? — спросил старикашка, скосив глаз на мой карабин. — А тебе за кого надо? э, -э, -э, -э старик погрозил мне черным пальцем. — Мы и так пуганные. Нам все равно. Вшистко едно. — Ну, тогда вези и помалкивай. — Про Галю дома споешь. Если бы кто-либо из бандюк захотел проверить, кто это там голосит на дороге, карабин вряд ли выручил бы. А мне не хотелось, чтобы моя новая карьера оборвалась в самом начале. Это было бы не авторитетно, что ли, и повредило бы репутации бывших разведчиков. Лес, который сжимал с обеих сторон песчаный шлях, словно бы изменился с тех пор, как я побывал в Ожине. Он посуровил, потемнел, хотя день выдался легкий и прозрачный. Он приобрел иные свойства, как только у меня завелось удостоверение, подписанное Ожинским начальством, а на плече повис карабин. Мы спустились в долину Инши, и сосняк сменился осинником. Вот на этой иншинской лопнувшей, как гнилая нитка, гатии связь нашего лесного района с цивилизацией, воплощением которой являлся полусожженный ожин, обрывалась. Ни один автомобиль не смог бы переправиться через Иншу, потому что подходы к реке были заболочены. Когда-то, до войны... Гать поддерживалась, и по ней ходили летучки, полуторки с газогенераторными колонками по бокам кабины. Шоферы то и дело останавливали машины, кидали загодя заготовленные чурки в эти свои черные колонки, раздували гаснувший огонь и кляли изобретателя, вздумавшего экономить бензин. С той мирной поры... Гать не один раз бомбили и ломали гусеницами танков, и в конце концов она стала проезжей только для таких легких дробинок, как у кривого старика. Но даже и эта дробинка возле боярки на ключа застряла, и мне пришлось подталкивать ее плечом. Хитрый старикашка тоже делал вид, что толкает. Пришлось постараться. Ну... Не станешь же рассказывать каждому встречному, сколько осколков извлекли из твоего живота, а сколько не успели извлечь обстоятельства эти сугубо личные. Наконец колеса, попавшие между полузгнившими бревнами снова вернулись на настил и телега попрыгала дальше. Мы преодолели гать и пологим песчаным бережком спустились к самой реке. Инша здесь разливается плесом. Ее обычно переезжают в брод, разве что осеннее или весеннее половодье не даст. За пределами инши я больше не мог рассчитывать ни на чью помощь, по крайней мере, срочную помощь. Дальше не было ни телефонной связи, ни сколько-нибудь сносных дорог. Глядя на высокий погорб, холм на том берегу, выделявшийся среди ровного поросшего верболозом пространства, я подумал, что это и есть самой природой поставленный пограничный столб, обозначающий начало наших необъятных лесов. Напрягая сухожилие, лошадь вытащила телегу на крутой правый берег Инши, дальше дорога раздваивалась, более торная шла, огибая песчаный погорб налево, к большому селу Мешкольцы. Крутобокий погорб, проросший поверху чахлыми березками и сосенками, был идеальным местом для НП. Это обстоятельство я отметил машинально, по привычке. «Ну, мне налево», — сказал дедок. «А вам, вооруженный товарищ, куда?» В голосе его слышалась обида. Мы ехали часа два или три, и за это время он мог бы спеть много славных песен и про Галю Молодую, и про Дорошенко, и про Три Вербы. — Слушай, отец, — сказал я, спрыгнув с телеги, — а приходилось тебе встречаться здесь с бандитами? Ну, на этой дороге. Жаль мне было отпускать этого бывалого тертого старичка, не узнав ничего. — с бандитами глаз его косый и настороженно скользнул по моему карабину не -е -е -е. вооруженные люди попадались случалось вот вроде вас а где попадались в каком месте да разве ж я упомню память стариковская вот вы с воза соскочили я вас и забыл И он тронул в сторону мешкольцев. Через минуту до меня донеслось. «Ой ты, Галя, Галя молодая, Чому ты не вмерла, як була малая?» И тут я впервые понял, Мои отношения с полещанами Будут теперь складываться сложно? Ох, как сложно! До вчерашнего дня я был их земляком. Внуком известной ругательницы бабки Серафимы, приехавшим на побывку после ранения. Я был вправе рассчитывать на симпатию и откровенность. От меня никто ничего не скрывал. Никто не находился от меня в зависимости, и сам я не зависел ни от кого. Со мной говорили «в открытую», «не хитря». Вскоре песня про Галю стихла вдали, Я постоял, прислушиваясь, не едет ли кто со стороны ожина. Но было тихо, и я, взвалив сидор на плечо, поковылял по усыпанной хвоей обочине.